Еще шефу было сказано, что мое армейское руководство отдает себе отчет в различии театров боевых действий, на которых ведут сражения морпехи и артисты агентств. Поэтому мне предоставляется максимально возможная в условиях армейской службы свобода передвижения, концерты, выступления за граница, короче все для достижения тех самых побед, на которые рассчитывает генерал. Ну и, естественно, некоторое количество выступлений в частях, ко всяким знаменательным датам.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 Мне это не интересно. Не интересно, что говорят про меня на главных каналах. В новостях в прайм-тайме сказали про первую в истории кореянку. Видимо, новость про Грэмми слишком большая, чтобы запихнуть ее обратно. Хочешь не хочешь, а говорить приходится. И мое фото, и даже немного видео с концерта показали, чтобы телезрители поняли о ком речь идет. Но тут же в эту благодать добавили дегтя.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 Похоже, фильм выйдет неоднозначным.